Утро пришло, как всегда, ясным и солнечным. Тучка на небосклоне или дождь были в этих краях явлениями из ряда вон выходящими, и о них местные жители помнили долго. Пески сначала потеряли ночную зеленоватую серость, стали розовыми от цвета зари, а потом вновь приобрели привычный желто-белый цвет. Купол небес снова сделался выше, прозрачнее, и в его бирюзовой синеве медленно поплыло к зениту раскаленное светило. Федор Андреевич пробудился от звуков голосов и веселого потрескивания костра. Не выспавшийся урядник зло косился в сторону Навтулы, возносившего молитву Аллаху, повернувшись лицом к Мекке. Рогожин и Епифанов жарили последний кусок канины, а Самсонов принес воду из колодца. После сна она показалась удивительно прохладной и вкусной, даже сладкой. Ночью, сдав караул Унтеру и Казаку, Кутергин лег и долго сопротивлялся Навалившиеся дреме, опасаясь новой вылазки азиатов, но усталость победила, и он провалился в сон. Сейчас он первым делом сбежал на гребень бархана и осмотрелся, не видно ли где конных. Горизонт был чист. — Идите завтракать, ваш бродь! — позвал Аким. — Может, глядели, вроде нет басурманов. — А этот талдычит, мол, они не ушли! — Унтер кивнул на Навтулу. Тот уже закончил молитву и свернул коврик. Подойдя к костру, он сел и стал прислушиваться к разговорам русских. «Нам любым путем нужно вырваться из песков», — с трудом проживав жесткую конину, сказал капитан. «Деницева пойдем искать», — поддержал бессмертный. Епифанов, Рогожин и Самсонов работали челюстями и согласно кивали. «Сейчас, когда рядом сколько хочешь воды, путь через пески не казался им таким страшным. Человеку свойственно быстро забывать плохое». иначе ему слишком трудно жилось бы на свете. — Как ты хотел уйти? — неожиданно спросил Навтула и показал на дальний бархан. На его гребне, словно вырезанный из черной бумаги, застыл силуэт всадника. Несколько мгновений он оставался неподвижен, будто специально позировал, а потом исчез. Прокофий Рогожин застыл с поднесенным к рту куском, бессмертный и недобро прищурился, Самсонов помрачнел, а унтер-эпифанов — Хотел пустить крепкое словцо, но сдержался и только хрякнул. Федор Андреевич пристально поглядел в черные, равнодушные глаза на втулы. Ты можешь вывести нас отсюда? Я хорошо заплачу тебе за услуги. Купец отвел взгляд и пожал плечами, как бы выражая сожаление, что вынужден объяснять прописные истины. Мне не нужна твой Денис Бала. Мне нужна через горы к пушту. — Он идет в Афганистан? — удивился Кутергин. — И Ихивинцы его не пугают. — Почему? — Ты не боишься этих? — он кивнул в сторону Песков. — Они ведь могут и тебя повезти с веревкой на шее. — Меня? — искренне удивился Нафтула. — Меня нет. — Почему? — не отставал капитан. Нафтула опять пожал плечами и отвернулся. Он явно не желал продолжать разговор на эту тему, и заставить его говорить можно было только силой, угрозами или хитростью. Но кто знает, чего боится этот азиат и как его перехитрить, а силу капитан применять не хотел, опасаясь потерять пусть и ненадежного, но все же союзника. — Слушай, на втулка! — угрожающе начал урядник, но Федор Андреевич дал знак ему замолчать. Бессмертный обиженно поджал губы и, поглаживая ствол винтовки, выразительно поглядел на купца, как бы случайно направив дуло ему в живот. — Скоро здесь пройдет караван. Никому не обращаясь, тихо сообщил Навтула. Я уйду с ним к перевалам. В караван? Оживился Федор Андреевич. Откуда знаешь, далеко он отсюда? Несколько форсангов. Капитан едва сумел скрыть досаду. Несколько форсангов? Это все и ничего. На востоке Издревле существовала своя мера пути форсанг, в корне отличавшаяся от европейских верст, мили, илье. Если в Европе измеряли расстояние,. то люди Востока измеряли количество энергии, затраченной на его преодоление. Поэтому одно и то же расстояние в горах и на равнине имело разные выражения в форсангах. И каждый караван баши или муковим, старшие в караванах, имели собственные представления о форсанге. Попробуй тут разобрать, когда придет караван. Для азиатов время вообще имело относительное значение. Какая разница днем раньше или днем позже? Когда он будет здесь? продолжал расспрос и федор андреевич сегодня нафтула загадочно улыбнулся последние слова купца заставили русских насторожиться а ну как сюда пожалуют разбойники похлеще вольных всадников желтого человека здесь можно ожидать чего угодно что за люди в караване бессмертный выразительно положил палец на спусковой крючок но нафтула сделал вид что не заметил этого торговцы Он дело назевнул и предложил выпить чаю. У него еще осталась щепотка заварки. Предложение приняли с благодарностью и, посовещавшись, решили дождаться обещанного каравана. Все одно отправляться пешком через пески — сущее безумие. Нафтула не обманул. Солнце еще не успело вскарабкаться в зенит. Как в песках показалась большая группа конных в пестрых запыленных одеждах, за ними важно шествовали... Нагруженные тюками верблюды трусили усталой рысцой вьючные и заводные лошади. Кутергин насчитал не меньше полусотни верховых и десятка два верблюдов. Ну, теперь либо пан, либо пропал. Наблюдая за приближением азиатов, мрачно заметил урядник. «Куда нам тут с двумя патронами?» «Ничего, авось не сожрут», — откликнулся Епифанов, но встревоженно оглянулся на Федора Андреевича. Тот успокаивающе улыбнулся. хотя у самого на душе кошки скребли. Конные широкой дугой обтекли маленький оазис, все азиаты имели сабли и ружья, у многих висели за спиной и длинные луки, а у седла болтались колчаны со стрелами. Вид у торговцев был разбойный. Бородатые, загорелые лица, крепкие плечи и руки. Заметив у колодца незнакомых людей, караванщики начали медленно сжимать кольцо, подъезжая все ближе и ближе, Теперь даже если и решишься искать спасение в песках, бежать поздно. Когда всадники подъехали совсем близко, Нафтула вскочил и закричал что-то непонятное. Тут же вперед выехал средних лет чернобородый азиат в дорогом халате. Нафтула подбежал к нему, подержал стремя, помогая слезть с седла, и зашептал на ухо, то и дело косясь на русских. Караван баши важно кивнул в ответ и показал плетью на колодец. Конные спешились, Верблюдов подогнали поближе, и началась обычная сутолока, какая бывает у любого водопоя. Никаких враждебных намерений азиаты не проявляли, и русские немного успокоились. Улучив момент, Федор Андреевич незаметно достал из заветного свертка несколько мелких камушков, зажал их в потном кулаке и попросил на втулу отвезти его в караван баши. Тот сидел под тенью полога и мелкими глотками пил из пиалы холодную воду. Это был рослый, чернобородый мужчина с резкими чертами лица, больше похожий на сурового воина, чем на торговца. На коленях у него лежала кривая сабля в оправленных серебром ножных, а за поясом торчали рукояти пистолетов. Купец низко поклонился ему и произнес несколько фраз на незнакомом кутергену языке, похожем на фарси. — Что ты хочешь, рус-тюра? — караван баши поднял на русского... воспаленные солнцем карие глаза, — он говорил на арабском. Значит, настула предупредил его, что Кутергин владеет языком Корана. — Помощи. Дай мне коней, одежду и немного оружия. Мы хотим уйти из пустыни. Пророк велел помогать попавшим в беду. Караван Баши показал в улыбке крепкие белые зубы. — Но у меня нет лишних коней и оружия. Здесь пески. — Я готов купить. Федор Андреевич разжал ладонь. В солнечных лучах ярко сверкнули драгоценные камни. Нафтула заинтересованно вытянул шею, чтобы лучше видеть. Жесткие пальцы караван баши ухватили с ладони Кутергина один из камушков, осмотрев его со всех сторон, азиат равнодушно бросил: Я дам тебе коней и бурдюки с водой. Скажу, где колодцы и где ты найдешь Денис Бала. Но оружия нет. Без него мы не пройдем. Э, небрежно отмахнулся караван баши. Запустив руку в лежавший рядом хурджин, он порылся в нем и подал русскому скомканную темную тряпку. — На, повесьте на палку, и никто вас не тронет, ни хивинцы, ни текинцы, ни киргизцы. Федор Андреевич отдал азиату камушки и взял тряпку. Развернув ее, он увидел, что это большой черный платок с непонятными зелеными разводами. И такой кусок линялой материи оградит русских от всех напастей? К удивлению капитана, Нафтула восхищенно закатил глаза, униженно поклонился тряпке, а потом караван Баши и почтительно начал благодарить его за милость к урусам, попавшим в беду. Что это? Хорошо разыгранный спектакль? Но один из подручных азиата уже вел в поводу пять отличных коней под седлами, тонконогих, поджарых, с маленькими сухими головами, на гордо выгнутых шеях. Там, — караван Баши показал на северо-запад, — вы встретите своих. — Через три дня пути. Держитесь на закат и увидите колодец. Запаситесь водой, больше колодцев не будет. — Иди, урустюра, пусть тебе сопутствует удача. Федор Андреевич поблагодарил чернобородого караванщика и отошел. За ним, как привязанный, потащился на втула, льстиво улыбаясь и заискивающе заглядывая в глаза. — Откуда он знает, где Денисов? — спросил у него Кутерген. — Знает, знает, — заверил купец. — Не бойся, иди три дня. Для пущей убедительности он показал три грязных пальца и засмеялся, но вдруг резко оборвал смех, цепко прихватил Федор Андреевича за руку и, воровато оглянувшись, шепнул «Дай мне один такой же камень, и я скажу тебе, где слепой шейх и его сын». Капитан онемел от изумления. Откуда Навтула может знать это? Наверное, пройдоха просто хочет поживиться и плетет не весь чего, надеясь выцеганить подачку. Откуда тебе знать? — О, — Навтула выпучил глаза, — новости о них принес караван. Заплатишь мне? — Говори, — кивнул Кутергин. — Интересно, что придумал торгаш. Ты обещал, — напомнил купец и жарко зашептал. — Сначала их взяли в плен одни люди, но ты побил их. Потом пришли другие и везут слепого через перевал, где пуштуны. Мысли Федора Андреевича заметались, лжет Навтула или нет. Зачем шейха и его сына потащили через горы в Афганистан? Кто их туда везет? Где подаренные Мансур Халимом книга и шкатулка, где, наконец, бумаги самого капитана? Хорошо бы поскорее найти Денисова и пуститься вместе с ним в погоню за проклятым желтым человеком. Уж кто-кто, а казаки не дадут ему спуску. В конце концов, Кутергин, как русский офицер, просто обязан довести до конца дела и получить обратно карту шейха, книгу и собственные бумаги. На него напали, взяли в плен, бросили в пустыню умирать от жажды. — Стало быть, враги не считают капитана русского генерального штаба серьезным противником и думают, что с ним можно поступать, как заблагорассудится? — Ну нет, господа азиаты, вы глубоко заблуждаетесь. — Ты ждал этот караван? Русский пытливо поглядел в глаза на втулы. — И уходишь вместе с ним? — Да, — подтвердил тот. — Если хочешь, я могу помочь тебе увидеть слепого. — Лжешь! Презрительно засмеялся Кутергин. Купец уже слишком далеко зашел и явно перегнул палку. Зачем? Но втулань сколько не обиделся. Дай два камня, и я приведу тебя к нему, клянусь. Такого поворота Федор Андреевич не ожидал. К его удивлению, азиат с готовностью поднял ладони к лицу и, глядя в них, как в раскрытую книгу, нараспев произнес клятву из Корана, нарушить которую для любого мусульманина тяжкий грех. Клянусь горою, клянусь писанием, начертанным, на развернутом свитке, клянусь населенным домом, клянусь высоким небесным сводом, клянусь взволнованным морем, действительно, казнь от Господа твоего поразит, никто ее не предотвратит. Аминь. — Хорошо, ты получишь один камень, — подумав, согласился офицер. — А насчет второго посмотрим. Нафтула пожал плечами и молча отошел к своим лошадям, а Федор Андреевич поспешил к казакам и солдатам. Бессмертный уже осмотрел полученных от караван баши коней и, сдвинув на затылок лохматую папаху, недуменно крутил головой, удивляясь небывалой щедрости бусурман. Кутергин отдал ему черный платок и объяснил, где искать Денисова. — Ага! — раскинув на руках черно-зеленое знамя, протянул Кузьма. — Слыхал я про такие штуки. Не то басма, не то бадьма называются. Они у азиатов на вроде охранной грамоты. Нечто тряпка, всех распугает! — недоверчиво скривился Прокофий Рогожин. А у нас другого путя все одно нет, — отрезал Самсонов. — Кони добрые, да бежим, если Бог даст! Федор Андреевич отозвал в сторонку Бессмертного и рассказал ему о разговоре с Навтулой, предложив поскорее отправиться на поиски Денисова, а потом вместе с ним пуститься в погоню за разбойниками Желтого Человека, уходившими через перевалы в Афганистан. Урядник отнесся к затее офицера скептически. — Не пойдет, Денисов, да и казаки не пойдут. Куда нам? Чуть не тысячу верст махать по чужим-то землям. — И чего вам, ваш бродь, дался этот слепой старик? — Карта и книга мне нужны, — объяснил Кутергин. Ты понимаешь, что значит получить карту почти всей Азии? И вдруг, решившись, он неожиданно для самого себя выпалил. — Один пойду. — Сговорюсь с караванбашей и пойду, но карту и книгу добуду. как голову напекло, ваш бродь! — встревожился Кузьма. — Охолоните малость! Не слушая его, Федор Андреевич нашел тонкую щепку, заострил ее, развел в пиале немного золы от костра и капнул в нее сока граната, которым угостили русских караванщики. Развернув сверток с камнями, он отложил два длина втулы и, немного подумав, взял еще пяток для себя. На лоскуте шелка он написал щепкой, макая ее в изготовленные чернила, письмо для Матвея Ивановича. одновременно считая его и своим завещанием. Коротко сообщив о намерении вернуть подарок шейха, Кутергин распорядился продать камни, а вырученные деньги поделить на две половины. Первую — положить в банк на его имя, а вторую — раздать казакам и солдатам, принимавшим участие в экспедиции, не забыв и семьи погибших. Выполнить поручение он просил самого Денисова и унтера Епифанова с помощью коменданта Тученкова. Камни и лоскут шелка с письмом — Капитан вручил бессмертному в присутствии Акима и объяснил им, что он хочет сделать. Урядник и унтер потрясенно молчали. Потом Аким вдруг медленно опустился на колени. — Федор Андреевич, ваше благородие! Христом Богом молю, не ходи ты с бусурманами, а Опомнись, глянь кругом! Вокруг гомонили пестро одетые караванщики. Поодаль на корточках сидел на нафтула, посасывая тонкую трубочку. Медленно перетирали жвачку верблюда, ржали кони. Весело перекликались, наполняя бурдюкви водоносы. А дальше простиралась великая и загадочная пустыня, за которой поднимались снежные горы. «Пойду!» — Кутергин махнул рукой, словно отрубил. «Спаси вас, Бог!» Он поочередно расцеловался с Бессмертным, Унтером Епифановым, Рогожиным и Самсоновым. Нафтула наблюдал за этой сценой с равнодушным любопытством. Подойдя к нему, Федор Андреевич сунул в ладонь зята камушек, и предупредил, второй отдам, когда приведешь к старику его сыну. Они живы? — Да, — кивнул купец. — Хочешь пойти с караваном? Тебя возьмут, если дашь камень караван баши. Он протянул руку, предлагая свои услуги посредника в переговорах, и, немного поколебавшись, капитан положил в нее маленький алмаз. Теперь у него осталось четыре камня. Навтула вскочил и побежал к пологу, под которым отдыхал чернобородый, О чем там они шептались, осталось для русского тайной. Но, вернувшись, купец подал кутергину сверток с одеждой. Сапоги, халат, рубаха, шаровары и мохнатая папаха. Все новое и чистое. Нельзя в этом, азиат показал рваный мундир капитана. Через час выходим. Так скоро? Караван баши спешит, уклончиво ответил нафтула Федор Андреевич направился к своим. Перед разлукой хотелось в последний раз увидеть родные лица и поговорить на родном языке, Мимо торопливо пробежали несколько азиатов, вскочили в седла и, с места приняв карьер, помчались в пески. Капитан насчитал семь всадников, и каждый из них имел почве заводные лошади. Куда их понесло? Или это передовой дозор охраны каравана? Кстати, ни у кого из бусурман Федор Андреевич не увидел винтовки. Четверо русских уже готовились в дорогу. Платок привязали к сломанной пике и вручили Епифанову. Посылочку Кутергина спрятал за пазуху урядник, он легко вскочил на коня и выехал первым, держа путь на закат. Проезжая мимо офицера, солдаты и казаки поочередно кланялись ему, но смотрели они уже сурово отчужденно. В долгой дороге по пустыне им теперь придется рассчитывать только на себя, быстроту коней, да на оставшиеся два патрона. Налинялую черную тряпку с зелеными разводами, привязанную к обломку пики, особой надежды не было.